Глава 11. Брать покуда тёпленькие. Гриша Померанцев попался агенту Соскнова отделения полиции Михаилу Германцу на первый взгляд совершенно случайно. Но в действительности всё было закономерно. Оно и не могло быть по-другому, если поиски ведутся денно и ночно. Соскновский агент Германц вышел на Гришу Померанцева вместе с розыском Хеврыгом Щуков. с которыми как-то быстро снюхался бывший лакей Барковских. Пятеро бандитов затопали лавку Кузнецова на Макарьевской улице, выдавив окно с помощью бумаги, густо вымозанной клубничным вареньем. Когда грамщики начали выносить из лавки товар и грузить его на подводу, невесть откуда объявился ночной сторож. Не признав в мужичках никого из служащих лавки, сторож по долгу службы спросил: Кто такие? Шёл бы ты отсюда по здорову, раздалось в ответ. Вытащив свисток, сторож хотел было позвать городового, но был убит ударом ножа в сердце одним из уркаганов. На утро на место происшествия прибыл околоточный надзиратель макарьевской полицейской части Игнатий Антонов и сыскной агент Михаил Германец. После осмотра места преступления Околоточный надзиратель и агент сыщик разделились. Германиц отправился на встречу со своим осведомителем, чтобы расспросить об убийстве на Макарьевской улице. А околоточный надзиратель стал разбираться с найденными уликами на месте преступления. Ему повезло, как это случается с людьми трудолюбивыми. По остаткам варенья на бумаге Игнатий Антонов нашёл торговца. продававшего такой сорт клубничного варенья и установил всех покупателей его купивших. Таких оказалось семеро. В течение одного дня, проверив всех покупателей, околоточный надзиратель заподозрил некоего Аверьяна Маврена, купившего две большие банки варенья. Околоточный, нагнав в жутина Маврена, сумел его разговорить, и тот, опасаясь безсрочной каторги, в обмен на облегчение участи, без сожаления сдал своих подельников и назвал адрес малины, где бандиты по обыкновению отмечали удачно проведённое дело. На тот же притон, располагавшийся в десяти шагах от трактира Сметанкина на Самокатской площади, навёл германца один из осведомителей. Совместное решение околоточного надзирателя Антонова и сыскаря Германца было однозначным. Надо их брать, пока куда они тёпленькие. А вот как протрезвеют, там уже будет посложнее. В подмогу привлекли дюжину нижних полицейских чинов. Обложили хазу на Самокатской и рано поутру, когда сон особенно крепок, ворвались в притон и повязали всех до единого. в том числе и Гришу Померанцева. Всё это вкратце рассказал сам Михаил Германинец, когда нанёс мне визит в гостиницу. Теперь Гришка Померанцев в полицейском управлении. Теперь он ваш. Можете его допросить. С превеликим удовольствием. Отозвался я и, надев сюртук, вышел следом за Михаилом.